Глава 7. Моё первое воспоминание о Тимофее пняне связано с угольком, попавшим мне в левый глаз как-то в воскресенье весной 1911 года. Это было одно из тех всклокоченных, ветреных, ярких петербургских утр, когда Нева уже унесла в залив последнюю прозрачную ладожскую льдину, и её кубовые волны вздымаются и лижут гранит набережных, А буксиры тяжелые баржи, зашвартованные вдоль берегов, мерно скрипят и трутся друг об дружку, и паровые яхты на якоре сияют красным деревом и медью в лучах своенравного солнца. Я обкатывал чудесный новый английский велосипед, подаренный мне на мой двенадцатый день рождения, и когда я ехал обратно к нашему розово-каменному дому на морской погладкой, как паркет деревянной панели, Я был не столько озабочен тем, что дерзко ослушался своего гувернёра, сколько этим зёрнышком жгучей боли на дальнем севере моего глазного яблока. Домашние средства, вроде прикладывания, пропитанные холодным чаем ваты и способа «три к носу», только усугубили положение. И когда я проснулся на другое утро, крупинка, угнездившаяся у меня под верхним веком, ощущалась уже плотным многогранником внедрявшимся все глубже при каждом слезоточивом моргании. Под вечер меня повезли к лучшему окулисту, доктору Павлу Пнину. То время, что мы с гувернером провели в освещенной пыльными лучами плюшевой приемной доктора Пнина, где синее пятно окна в миниатюре отражалось в стеклянном колпаке позолоченных бронзовых часов на камине, и две мухи все описывали неторопливые прямоугольники вокруг безжизненной люстры, запомнилась благодаря одному глупому инциденту из числа тех, что навсегда сохраняются в восприимчивом детском сознании. На диване в супружеском молчании сидели дама в шляпе с перьями и ее муж в темных очках. Затем вошел кавалерийский офицер и сел у окна с газетой. Затем муж удалился в кабинет доктора Пнина. А затем я подметил странное выражение на лице моего гувернера. Здоровым глазом я проследил за его взглядом. Офицер наклонился к даме. Он быстро по-французски корил ее за что-то, что она сделала или не сделала днем раньше. Она дала ему поцеловать свою руку, обтянутую перчаткой. Он приник круглой выемке в перчатки и тотчас ушел, разом исцелившись от своего неведомого недуга. Мягкостью черт, крупным сложением, худобою ног, обезьянним строением уха и надгубья доктор Павел Пнин очень напоминал Тимофея, каким тот стал лет через 30-40. У отца, однако, опушка соломенного цвета волос оживляла восковую плешь. Он носил пенсне в черной оправе на черной житесемке, как покойный доктор Чехов. Он говорил, слегка запинаясь, и совсем не так, как впоследствии говорил его сын. И какое это было райское облегчение, когда этот милый доктор крошечным инструментом, напоминавшим барабанную палочку эльфа, извлёк из моего глаза терзавший его чёрный атом. Интересно, где теперь этот уголёк? Скучная сумасшедшая мысль, но ведь где-нибудь он да существует. Я, может быть, от того безотчётно удержал в памяти довольно правдоподобный образ пнинской квартиры, что, бывая у своих школьных товарищей, я перевидал множество других среднебуржуазных квартир. Так что могу доложить, что, скорее всего, она состояла из двух рядов комнат, разделённых длинным коридором. По одной стороне шли приёмная, кабинет доктора, а дальше, вероятно, столовая и гостиная. А по другой стороне две или три спальни. Классная, ванная, комната прислуги и кухня. Я уж собрался уходить с флаконом глазной примочки, а мой гувернёр, воспользовавшись случаем, спрашивал доктора Пнина, не может ли переутомление глаз быть причиной расстройства пищеварения, когда входная дверь отворилась и захлопнулась. Доктор Пнин проворно вышел в коридор, что-то спросил, получил тихий ответ и вернулся со своим сыном Тимофеем, 13-летним гимназистом в гимназической форме. Черная блуза, черные штаны, блестящий черный ремень. Я учился в более либеральной школе, где мы носили, что хотели. Неужто я в самом деле помню ежик, его волос, его одутловатое бледное лицо, его красные уши? Помню, и при том отчетливо. Помню даже, как он незаметно высвободил плечо из-под гордой отцовской руки, меж тем, как тот говорил гордым отеческим тоном, «Сей юноша только что получил 5 с плюсом на экзамене из алгебры». Из глубины коридора доносился стойкий запах пирога с капустой, а сквозь отпахнутую дверь классной мне видны были карты России, висевшие на стене, полка с книгами, чучело-белки и игрушечный моноплан с холщовыми крыльями и резиновым мотором. У меня имелся точно такой же только вдвое больше купленной в Биорице. Если долго накручивать пропеллер, резина начинала наматываться уже не так, как в начале, и укладывалась в интересные толстые завои, предвещавшие скорый конец натяжению.